Глава двадцать Град пуль обрушился на Дика. Пролетевшие у левого глаза пули почти ослепили его. Оглушенный близостью выстрела, он пошатнулся и упал на колени. Впереди себя Дик услышал топот бегущих ног. Поднявшись, он выстрелил на шум и тут же упал снова. Убийца натянул тонкую проволоку между деревьями, за которую Дик и зацепился. Как они потом обнаружили. Такие прикрытия на пути отступления были установлены на тропинке на определенном расстоянии друг от друга. В ту ночь Дик находился на волосок от смерти. «Он удрал?» Мартин утвердительно кивнул головой. «Да, здесь есть боковая тропинка, идущая параллельно участку с фруктовыми деревьями, длиной около двухсот метров. До своего первого посещения я тщательно осматривал усадьбу». Особенно заинтересовал меня тогда план участка. Чувствуя, что это может помочь мне в сложной ситуации, я внимательно рассмотрел план всей усадьбы еще до того, как выехать из города. К дому Дик возвращался озадаченный и раздраженный. Где Сибилла Лэнсдаун? Десятки раз он повторял себе, что девушка не может быть в опасности, иначе он бы это почувствовал. Почему он так был в этом уверен, Он ни за что в жизни не смог бы объяснить, но знал, что инстинкт его не подводит. Когда они подошли к дому, свет уже горел, и один из офицеров доложил о том, что произошло. «Дело было», — сказал он, — «во внешнем трансформаторе, стальной будке с железной дверью, находящейся в дальнем конце площадки для игр». «Здесь цепь была разорвана», — объяснил он. «С телефоном еще проще». Провод был перерезан вне дома. При электрическом освещении они очень тщательно обследовали весь дом, но ничего, что могло бы помочь разгадке тайны, так и не нашли. Когда детективы осматривали спальню миссис Коди, появилась местная полиция. Очевидно, в Скотланд-Ярде услышали достаточно много из прерванного телефонного разговора. Связались с полицией Суссекса, и из Чичестера на автомобиле прибыл специальный отряд полиции. Снит подождал, пока офицеры распределятся по дому, и продолжил свою работу, прерванную их прибытием. Он в это время подбирал ключи к маленькой шкатулке индийской работы. «Поищите еще под кроватью», — лаконично обронил он. «Странно, но некоторые люди прячут вещи под кроватями. У других категорий людей принято прятать все под подушками. «Думаю, этот подходит». Он повернул ключик и открыл шкатулку. Она была заполнена бумагами, письмами, старыми щитами. Здесь лежала концертная программа большой давности, возможно, ассоциирующаяся в сознании бедной умершей женщины с тем, что было романтичного в ее жизни. «Возьми верхнюю пачку, а я посмотрю остальное». Дик развязал ленточку, которой были перевязаны бумаги и начал читать. Там была пара писем, написанных детским почерком, а одно из них было коряво подписано. «Твой любящий племянник Джон Коулер». «Я думал, что у нее только один племянник. Том». «Никогда не знаешь, сколько у людей может быть племянников», безразлично отозвался Снит. «Но здесь говорится о Томе. Должно быть, это его брат». Снит поднял взгляд. Интересно. «Где этот проклятый шофер? Я послал за ним. Он исчез еще прошлой ночью. И я не исключаю возможности, что он как-то связан с убийством. А я это полностью исключаю». Дик был категоричен. «Я знаю Колера, Он не такой. Я бы не доверил ему ничего ценного и того, что можно унести, но он обычный вор, не убийца». Снит хрюкнул, не совсем согласный с Диком, И продолжал читать. Наконец, почти на дне пачки, которую исследовал Дик, он обнаружил записку, написанную хорошим почерком. «Дорогая миссис Коулер, я видел столетие, и он сказал мне, что его светлость, конечно, очень больны. Надеюсь, вы будете сообщать мне последние новости по причине, которую вы хорошо знаете и о которой нет необходимости упоминать». Искренне ваш, Н. Бертрам." «Он назвал себя Бертрам, а почерк — Коди», — сказал задумчиво Снит. «Бертрам? Кажется, я знаю это имя». Дик смотрел поверх письма в пустоту. «Тогда они все знают друг друга», — медленно протянул он. «Коди, миссис Коди, Столетти и последний лорд Селфорд». «Когда Коди говорил, что ничего не знает о лорде Селфорде, он врал». В любом случае, ты узнал это. Отозвался Снит. Дик просматривал письмо за письмом, но никакой дополнительной информации, кроме брачного свидетельства, не получил. Его, однако, нашли после того, как все было вывалено из шкатулки. Хм. хмыкнул Дик. Они поженились спустя 8 месяцев после смерти последнего лорда Селфорда по специальному разрешению. Свидетелями были столетия и Уильям Браун. Итак, кто этот Уильям Браун, черт подери? Фамилия нередкая, саркастически произнес Снит. Закончив обследование, они возвратились в библиотеку. Снит взял Дика, у которого глаза ввалились от усталости, за руку и вывел его в тихий коридор. «Куда мы еще пойдем?» – спросил он. «Не знаю», – беспомощно отозвался Дик. Он сунул руку в карман, вытащил ключ и рассматривал его. «Номер четыре. Еще бы три найти, и тогда кого-то повесят за эту ночную работу». «Куда мы еще пойдем?» — снова спросил Снит. Дик посмотрел на часы. Стрелки указывали на четверть третьего. «Селфорд Мэнор, отрезал он. «Так случилось, что мы находимся в трех милях от этого благородного дома». Они вышли через калитку, у которой Дик оставил машину. «Что ты предполагаешь там найти?» «Точно не знаю», — ответил Дик, сев в машину и поставив ногу на стартер. «Но я уверен, что что-нибудь найду». Машина тронулась, но не плавно. Она переваливалась и тряслась. Дик был вынужден выскочить из нее. «Боюсь, что придется добираться пешком», — сказал он, посветив фонариком на колеса. Каждый скат был порезан в десятки мест и совсем спущен.